Свинина с корицей в лаваше. пол килограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти свинины, две головки репчатого лука, одна столовая ложка сметаны, одна чайная ложка сухой горчицы, 100 миллилитров растительного масла, одна чайная ложка соевого соуса, один пучок зелени кинзы, две палочки корицы, одна четверть чайной ложки сахара, Соль, перец черный молотый по вкусу. Мясо нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать. Мясо и лук обжарить на растительном масле. Зелень вымыть, обсушить, мелко нарубить. Приготовить соус. Смешать сметану, горчицу, соевый соус, соль, сахар. Выложить все в сковороду, где жарилось мясо, добавить корицу, залить соусом и тушить на слабом огне под крышкой до готовности, при необходимости добавляя горячую кипяченую воду. Готовое блюдо выложить на лаваш, посыпать зеленью кинзы и свернуть рулетом. Свинина с курагой в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша. Полкилограмма мякоти свинины, две головки репчатого лука, 150 граммов кураги, 200 граммов сметаны, 60 граммов сахара, 1 треть стакана воды, 1 столовая ложка пшеничной муки, 100 миллилитров растительного масла, соль, перец черный молотый по вкусу. Лук очистить, вымыть, нарезать полукольцами. Курагу промыть и залить теплой водой на 25 минут. Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить на растительном масле. Добавить горячей кипяченой воды, соль, перец, сахар и тушить 10 минут под крышкой на слабом огне. Лук обжарить и смешать с мукой. Перемешать мясо, лук, курагу, заправить сметаной. Начинку выложить на лаваш, свернуть рулетом. Противень смазать растительным маслом, выложить на него рулет и выпекать в духовке при температуре 180 градусов до готовности.